перенесение честных мощей святых мучеников Кира и Иоанна. Святые страстотерпцы Кир и Иоанн пострадали за имя Христова в 31 первый день месяца января в царствование Диоклетиана в городе Коноп отстоящим от великого города Александрии на двенадцать поприщ. После их страдальческой кончины христиане тайно взяли их святые тела и похоронили их с честью. Целебные мощи сих святых мучеников были обретены по прошествии уже многого времени со дня их мученической кончины. Они были обретены именно тогда, когда правоверные христиане, победив идолослужителей Еленов, начали всюду созидать храмы без страха. В особенности без страха начали строить храмы христиане со времени императора Феодосия Великого. Император Феодосий Великий, победивший западного царя Максима со всеми его войсками, по молитвам святых отцов подвязавшихся в египетских пустынях, отправил к сим отцам людей с просьбой о помощи. Из числа святых отцов, подвязавшихся в Египте, следует упомянуть об одном по имени Синуфий, прославившимися чудесами и пребывавшим в скиту. Относительно сего отца царь писал Феофилу, Александрийскому патриарху, Прося послать Синуфия к нему в Константинополь, дабы подкрепиться его благословением и молитвами в борьбе с противниками. Феофил, исполняя царское желание, отправился сам в скид преподобному тому отцу Синуфию и умолял его отправиться в Константинополь к царю Феодосию. Однако Синуфий ни в коем случае не желал выйти из своей келии, Наконец, после усиленных просьб патриарха, Синуфий взял свою хламиду и жезл, поднял их кверху, обратившись к востоку, затем, подняв очи свои к небу, сказал «Господи Божий сил, со смирением молюсь Тебе, дай сей и жезлу сему ту силу, которую Ты по милосердию Своему дал бы мне, если бы я пошел туда». Помолившись в таких словах, Синуфий отдал хламиду и жезл патриарху, сказав, «Пошли это к царю вместо меня и напиши ему, чтобы во время битвы он оделся в хламиду, взял жезл в руку и с дерзновением пошел бы вперед своего полка на врагов, и увидит он силу Божию». Патриарх послал хламиду и жезл к царю, и передал ему слова преподобного. Царь, приняв посланное с верою и сделав все согласно словам преподобного, одержал славную победу над врагами. В память этой победы, а также и в напоминание о преподобном Синуфии, жители города Александрии изваяли статую царя, стоящую на высоком подножии, На статуе царь был облечен в хламиду иноческую и имел жезл в руке, и каждый год жители города Александрии торжественно праздновали день той победы, воссылая благодарение Богу. С этого именно времени, благодаря все большему и большему распространению христианства, верующие и начали строить храмы в Александрии и по всему Египту. И когда патриарх Феофил пожелал выстроить в Канопе большую церковь во имя святых апостолов, обретены были мощи сих святых чудотворцев Кира и Иоанна. Случилось это по кончине Феодосия в царствовании сына его Аркадия. О перенесении же тех мощей написано в житии Кирилла, патриарха Александрийского. Следующее. В расстоянии двух поприщ от Канопа было место, именуемое Мануфин. Раньше то было селение. Здесь находилось древнее капище, бывшее обиталищем демонов. Место это внушало всем ужас, так как здесь обитали многие нечистые духи. Патриарх Феофил, когда еще был в живых, хотел очистить то место от бесов и осветить для славословия Божия, но отвлекаемые другими заботами и уже будучи близ конца дней своих, святой не успел привести в исполнение свое намерение. Святой Кирилл, приняв после Феофила Александрийскую кафедру, решил привести в исполнение намерение Феофила, и усердно молился Богу, да подаст он ему помощь свыше и силу для одоления и изгнания из Мануфина нечистых духов. И вот явился ему в видении ангел Господень, повелевая перенести в Мануфин честные мощи святых мучеников Кира и Иоанна, чтобы прогнать оттуда силу бесовскую. Святой Кирилл так и поступил. Перенес в Мануфин мощи святых и построил там во имя их церковь. Вскоре же после этого нечистые духи навсегда удалились оттуда, и место то стало источником исцелений, подаваемых от мощей мученических. Необходимо вспомнить здесь в кратких словах и о чудесах, совершенных семи святыми чудотворцами Киром и Иоанном. При святейшем Евлогии, патриархе Александрийском, сын градоначальника Юлиана по имени Аммоний имел на шее своей некие болезненные прыщи, росшие внутрь, именуемые врачами с крафулами или струмами. День ото дня, увеличиваясь и назревая сии прыщи, весьма отяготили шею его и угрожали смертью. Были призываемы многие искусные врачи, но больной не получил от них никакого облегчения. Сей отец с сыном весьма опечалившись, оставил тех врачей и обратился за помощью к святым чудотворцам Киру и Иану. Он начал молиться со слезами при их честных мощах, прося их даровать здравие сыну его. Святые же, явившись в видении, повелели юноше прежде всего оставить заботы о богатстве и славе и в знак смирения вымести пыль из храма их. Потом Сделав пластырь из воска, смешанного с хлебом, повелели обложить им шею и гортань больного. И как только все сие было сделано, тотчас разрешились прыщи, и Аммоний получил здравие по молитвам всех святых безмездных врачей. Спустя некоторое время тот же Аммоний, забыв увещание святых, возгордился и снова заболел другую болезнью, которая была ему наказанием за его прислушание. Он начал страдать желудком. Причем болезнью было столь тяжко, что по причине ее он совершенно не мог принимать ни пищи, ни питья. Все, что он принимал устами, извергалось обратно. Тогда он снова обратился за помощью к известным врачам своим, святым страстотерпцам Киру и Иану, и начал молиться им со слезами. Святые, явившись ему в видении, сначала укорили его за гордость, потом повелели снять драгоценные одежды, облечься во вретище, затем, взяв водоносы, велели носить холодную воду недужным братьям и нищим для утоления жажды их. Когда Аммони сделал все то добросовестно, тотчас явились ему святые и приказали, взяв елея от лампады их, также и воска от возжженных при раке их свещ, сделать пластырь и приложить его к желудку своему. Сделав все это, Амоний получил здравие. Некий Александриец по имени Феодор, издавна ослепший на оба глаза, был приведен в Мануфин к церкви и к многоцелебным мощам святых страстотерпцев. Он молился здесь с усердием об исцелении своем от слепоты. Ему явились святые в видении и повелели идти и умыться из источника, протекавшего близ храма их. Тот пошел, умылся и, когда оттер полотенцем лицо свое, тотчас прозрел и почувствовал, что с глаз его отпали на полотенце бельма, как некая чешуя. Феёдор возвратился с радостью к церкви, показывая всем на полотенце следы своей слепоты. Другой муж, по имени Калас, соответственно своему имени и житием прекрасный, случайно упал с лестницы, раздробил голень ноги своей на многие части и страдал тяжко. Сей муж призывал на помощь многих врачей, но не мог получить от них никакой помощи. Тогда он обратился за помощью с твердою верою к сим безмездным врачам Киру и Иану, Помазав елеем от лампады их свою ногу, больной тотчас же получил исцеление. Некто Исидор из Маюмы страдал болезнью печени, которая, начав гнить, обращалась в кровь, воспалялась и выплевывалась с кровью. Так как человек тот не мог получить облегчение ни от каких врачей, то обратился к многоцелебным мощам всех святых страстотерпцев. Святые явились ему и уже не в сонном видении, а явно, и дали ему вкусить часть лимона. Принимая лимон из рук их, он не знал, от кого принимал. Он думал, что это был кто-либо из числа народа, пришедшего на поклонение честным мощам мученическим. Когда больной съел данное ему, тотчас желудок его как бы возмутился и изблевал большой червь, угрызавший печень его, Святые же безмездные врачи стали невидимы. И Сидор, став с того времени здравым, воздал благодарение Богу и его святым угодникам. Некто Мина, начальник города Филопона, страдал сильной лихорадкой. К сей болезни у него присоединилось еще затвердение желудка так, что прекратились его естественные отправления. Все лекарства, принимавшиеся больным Буста, не только не доставляли ему никакого облегчения, но еще более утруждали желудок его, оставаясь в нем. И страдал сей муж две седмицы. Болезнь его была весьма люта, так что он отчаялся уже в помощи врачей, Вспомнив же о святых безмездных врачах Кире и Иоанне, Мина повелел нести себя с постелью в Мануфин к многоцелебным мощам их. В то время, как он, помолившись при мощах со слезами, задремал и уснул, явились ему святые и дали вкусить смокву. Пробудившись ото сна, он нашел смокву на постели, близ себя. Он съел ее, и тотчас разрешилась болезнь желудка его, и он стал здравым. Другой Мина, легкий и скорый ногами своими, как древний Осаил, яко единосерно отсущих на селе, столь сильно заболел ногами своими, что совершенно не мог ходить и лежал он на постели долгое время ибо ноги его весьма отекли. Сей Мина приказал нести себя вместе с постелью ко святым чудотворцам Киру и Иоанну. И когда помазал свои ноги елеем от лампады, горевшей при честных мощах святых, тотчас встал здравым и мог ходить, ибо ноги его совершенно исцелились. За все сие Он возблагодарил Бога и святых угодников его. Женщина некая по имени Феодора, однажды пив воду, проглотила маленькую жабу, не заметив ее. Жаба же та, в чреве ее начала расти. Первоначально жаба доставляла Феодоре небольшое страдание, ибо была сама мала. Когда же та жаба выросла и сделалась большой, то стала причинять столь великую боль, что женщина та совершенно не имела покоя ни днем, ни ночью по причине своих лютых страданий. Она сильно кричала, бросалась на землю, но никто не мог помочь ей, и даже никто не мог узнать, какая была у нее болезнь. Многие думали, что ее мучил бес. Наконец привели ее к всем святым чудотворцам, Киру и Иану. Они же, явившись ей ночью, повелели, прежде чем принимать пищу, выпить большое количество воды. Женщина сделала так. Тотчас ее желудок заволновался. Она изблевала большую жабу и сделалась здравой. Все, видевшие это, удивились. И прославили бога и святых угодников его после женщины феодоры за помощью к святым обратился некий муж феодор сей феодор случайно принял данную злыми людьми отраву и сильно страдал не получая помощи от врачей в то время как сей феодор молился со слезами об исцелении своем явились ему в видении святые повелели съесть некое животное, по-гречески называемое скопендрой. Пробудившись после видения, Федор оградил себя знаменем креста, ибо думал, что то было демонское привидение. Потом снова начал молиться святым, прося у них исцеления. На другую ночь снова явились Феодору святые и приказали сделать то же самое, но он и на сей раз не возымел веры к святым, ибо то животное считалось ядовитым, а не целебным. И в третий раз было то же явление святых, но и на сей раз Феодор не послушал их, думая, что то было демонское обольщение. Наконец, на четвертую ночь, святые явились Федору уже не в сонном видении, а наяву, Святые выразили соболезнования Феодору и сказали ему, «Почему ты не веришь словам нашим? Встань же поскорее и иди к источнику нашему. Там съешь то, что найдешь съедобным. То будет для тебя действительным врачевством». Фёдор уверовал в истинность явления святых, отправился с рассветом дня на источник и нашел там небольшой огурец, лежавший на земле. Федор взял его и вкусил с удовольствием. И когда он намеревался положить в уста свои последний кусок огурца, то заметил в нем последнюю часть животного, называемого скопендром. Ибо животное то он уже съел почти все в огурце том. Весьма испугавшись, он бросил на землю остаток огурца, после чего начал блевать и изблевал вместе с огурцом и тем животным всю бывшую в нем отраву. После всего Федор почувствовал себя вполне здоровым и, придя в церковь, поклонился с благодарением честным мощам своих исцелителей. Некая женщина по имени Мария пришла из Вавилона в Мануфин к мощам святых чудотворцев. Она привела с собой восьмилетнего сына, у которого по коварству демонскому был извлечен из уст язык. Язык отрока имел в длину 5 был гораздо более обыкновенного человеческого языка и имел весьма странный вид. Был толст, Чорен, смраден, неприятен для всех, взиравших на него, и все время источал черные слюни. Отрок сей случайно упал при гробе святых на землю и ударился языком о мрамор, бывший там. Тотчас язык его, освободившись от бесовского коварства, возвратился на свое место и принял обычный размер, и так исцелился отрок тот. К мощам святых был принесен некто Евгений из Египта, страдавший водянкой. От сего недуга все тело его отекло, и живот был весьма вздут. Сему Евгению святые явились в видении, коснулись руками живота его и сказали «Евгений, Встань и возвратись здравым в дом твой. Евгений, встав, тотчас освободился от всей тягости отека и получил полное здравие. Воспомянув синим многие из числа многих, чудеса святых бессеребренников Кира и Иоанна, Прославим Христа Бога, даровавшего им таковую благодать, славиума вечно со Отцем и Святым Духом. Аминь. Тропарь. Чудеса святых Твоих мученик, стену необориму нам даровавый Христе Божий, Тех молитвами совета языков разори, Царство скипетры укрепи, Яко един благ и человеколюбец. Кандак От божественные благодати Дар чудес восприемши, свети, Чудодействуете в мире непрестанно, Вся наша страсти рукодействием иссецающе невидимо. Кири богомудри, саянам славным, вы, босущни, божественни, врачеве есте».